Глава шестнадцатая. «Алло, это звонит хомячок». Ни о чем мы не договорились. Ничего нового я не узнал. Бастион оказался намного прочнее, чем представлялся мне поначалу. Я ломился в запертую дверь, не будучи уверенным, что за ней я узнаю что-нибудь полезное для себя». Я делал ставку на человека, представившегося Батуркиным, потому как был уверен, что именно он организовал концерты в Евпатории и Севастополе с участием моего двойника. Через этого Батуркина я намеревался выйти на самого артиста, а его уже допросить по полной программе и узнать, кого он мог смертельно обидеть во время концерта. Я брел по сумеречным улочкам, и тихо умирающий день как нельзя точно передавал настроение моей души, полной тоски и печали. Я был одинок. Мне нередко приходилось расследовать преступления в одиночку, но всегда я держал в уме неприкосновенный запас, последний резерв, живой ум и недюжинные способности Ирины. Теперь мне приходилось полагаться на себя, и не было на всем свете человека, который бы поддержал меня и утешил. Кто бы знал, каким черным и пустым казался мне сейчас окружающий меня мир. Стараясь избегать оживленных улиц, я добрел до фонтана, изображающего осьминога, облепленного мозаичной плиткой». Здесь с Ириной мы выясняли наши отношения после серьезной ссоры. Я хорошо помнил ее глухой, чуть хрипловатый голос. Если мы с ней ссорились, она никогда не молчала, не пряталась в коконе собственной гордыни, а пыталась разобраться, кто кого и как обидел, какие у нас друг к другу претензии, и всегда первой шла на примирение». «От фонтана я свернул в старый двор с сырыми темными подъездами, утопающими в непроходимых зарослях. Вот лавочка, на которой мы с Ириной в честь нашего примирения распили бутылку шампанского. Отсюда мы пошли на море. Невыносимый типа ее следам. Сколько в этом городе дворов, лавочек, парков, скверов, которые помнят ее». И мне теперь ничего не остается, как терпеть эти бесконечные взрывы памяти, как сдерживать слезы при виде ничем неприметных предметов. В интернет-кафе был аншлаг. Подростки резались в сетевые игры, дрались на полях сражений, гонялись друг за другом на гоночных автомобилях и освобождали от космических пришельцев мрачные подвалы. Мне удалось найти свободную станцию, правда, с изрядно подсевшим монитором и без звуковых колонок Я зашел на сайт оператора своей телефонной сети и заказал подробную распечатку входящих и исходящих звонков за последнюю неделю В ожидании распечатки купил пиво и, сойдя его мелкими глотками, думал о том, что не смогу дальше жить в этом городе куда-нибудь переехать, продать квартиру, закрыть агентство и умотать в какую-нибудь глухомань, где никто не знает меня и ничто не будет напоминать мне Ирину. На мой электронный адрес пришло письмо. Я открыл его. Да, это распечатка звонков. Я нашел дату и время, когда отдыхал на верхней даче. 15 июля, 22 часа 7 минут. Вот номер входящего звонка от Батуркина. Я переписал его на листок, вышел на улицу и позвонил в агентство справочных услуг. «Все равно я тебя найду, голубчик. Хоть из-под земли выцарпаю, как бы ты ни прятался». Мне ответила диспетчер агентства. «Мне нужны фамилия и домашний адрес владельца этого телефона», сказал я и продиктовал номер. «Девушка предупредила, что услуга платная. Я ждал недолго и, экономя время, медленно шел в сторону улицы Садовой, где можно было без труда поймать такси. Я приеду к этому Батуркину прямо сейчас. Я выдерну его из постели, если он уже приготовился отойти ко сну. Я причиню ему физические страдания, если он станет упрямиться». «Меня ничто не остановит. Я уже не человек. Я баран, прицелившийся на новые ворота». «Вынуждено вас огорчить», — сказала мне администратор. И от этих слов у меня под сердцем словно пустота образовалась. «Владельца этого телефонного номера не существует» вам звонили из телефона автомата номер 2356, который находится на пересечении улиц Достоевского и Строителей, рядом с магазином электроника. Вот это облом так облом». «Ирина, милая Ирина, где ты со своими мудрыми и своевременными советами? Почему ты оставила меня одного ломать голову над этим мерзким клубком преступных тайн? Как мне теперь найти этого неуловимого Батуркина, если я пропитан отчаянием, как песок в прибое пропитан солью?» «Не знаю, что я хотел увидеть на пересечении улиц Достоевского и Строителей». Я все же вышел на шоссе и остановил попутку. За рулем был молодой человек, почти мальчишка. Всю дорогу он болтал о своей любимой футбольной команде. Я знаю точно, что не проронил ни слова, не ответил ни на один его вопрос. Но, тем не менее, водитель часто разбавлял свою речь следующими фразами. «Вот вы говорите, что отечественный футбол пришел в упадок». Не спорьте, у них нет никаких шансов выиграть. Как вы можете с этим согласиться, если у них почти наполовину сменился состав? Наверное, этому парню никогда не бывает скучно в одиночестве. Стоит ему поставить перед собой резиновую куклу или плюшевого мишку. Я почувствовал огромное облегчение, когда вышел из машины и остался один на темной и пустынной улице. Тусклый фонарь освещал серые стены домов, и закон на тротуар падали неровные тени. На углу безликого дома, похожего на большую коробку из-под обуви, поблескивали стекла козырька, прикрывающего телефон-автомат. Я подошел к нему, снял трубку, послушал гудок, повесил трубку на место, провел рукой по кнопкам. Вот и вся информация об Атуркине. Он был здесь. Он звонил мне отсюда 15-го числа, приблизительно в 10 часов вечера. Что я могу еще сделать, кроме как в бессильной ярости укусить воздух? Может, развесить объявление с текстом «Кто видел такого-то числа в такое-то время человека, похожего на хомячка, который звонил из этого автомата?» Представляю, как будут развлекаться пацаны, увидевшие это объявление. Я сам бы не сдержался и обязательно позвонил бы автору. Алло, с вами говорит хомячок, который в указанное время висел на трубке телефона-автомата, бесцеремонно раскачивался и грубил прохожим. Пора было возвращаться. Куда? На набережную, чтобы окунуться в рев музыки, смешанный со всполохами огней, смешаться с праздной толпой и там забыться? Или на остывший и обезлюдевший пляж, лечь топчан и под шум волн рассматривать звездное небо? Или на верхнюю дачу, в сарай, прицепившийся к склону горы, словно гриб-паразит к стволу дерева? Я сделал несколько шагов к магазину электроника и вдруг обратил внимание на блеснувший, словно пенсне, объектив телекамеры. Она смотрела на меня одним глазом, напоминая ворону, которая уселась на карнизе второго этажа. По-видимому, эта штука должна была отпугивать от магазина воров. Внезапная идея озарила меня. Я быстро подошел к двери магазина и нажал кнопку звонка. В динамике что-то щелкнуло, а затем раздался низкий и очень недоброжевательный голос, который можно было сравнить разве что с ревом разбуженного зимой медведя. «Чего надо?» «Срочно сюда начальника охраны!» – потребовал я. «А министр обороны не нужен?» – медленно распалялся голос. «Я охрана. Какого черта звонишь? Ты уверен, что не прозеваешь взломщика?» На некоторое время воцарилась тишина. Охранник переваривал мои слова, думал, как бы на них отреагировать. «Ты хочешь убедиться, что уверен?» – с угрозой произнес он, стараясь грозной интонацией повергнуть меня в состоянии нервного паралича. «Проваливай отсюда, пока кишки не выпустил». «Есть полезная информация от частного детективного агентства», – сказал я. «Выйди, поговорим. Это в твоих интересах». Чтобы убедить охранников своей полной безопасности, я отошел от двери на несколько шагов и вынул руки из карманов. Не знаю, и закон ли он меня изучал, или через замочную скважину. Щелкнул замок, дверь чуть-чуть приоткрылась, и показалась лысая голова». «От таких тупых и свирепых физиономий меня всегда бросает в дрожь». Охранник необыкновенно напоминал гориллу. Его тело туго стягивал бронежилет. Расплющенный нос и скривленная широкая челюсть свидетельствовали о том, что его лицо часто использовалось в качестве боксерской мишени. «Короче», – прорычал он, сплевывая на асфальт через дырку между передними зубами. «Нашему агентству стало известно о готовящемся взломе», – тихо сказал я, оглядываясь по сторонам. «Информацию о личности взломщика предоставим бесплатно». «Лажа», – рыгнул охранник, – «сюда никто не посмеет сунуться». «Наше дело предупредить. Мы выловим его сразу, как только у нас появится его фейс», – сказал я, поглядывая наверх, где тускло сверкал объектив». «Он засветился на вашей телекамере 15 июля. Если скинешь мне видеоряд того дня, то мы его сразу возьмем». «Может, лучше дать тебе во морде?» – предложил охранник, почесал щетину и зевнул. «Уболтал», – сказал я и достал бумажник. «Десять баксов устроит?» «За десять баксов я позволю тебе вылизать первую ступеньку крыльца», – ответил охранник. «Я понимаю, что твоя жадность беспредельна», – сказал я, вынул 100 долларов и поднял их над головой. «Сейчас я выйду и урою тебя», – пообещал охранник. «Хозяин барин», – сказал я, делая вид, что собираюсь спрятать деньги и уйти. «Мне остается только пообещать тебе, что после того, как взломают магазин, я приду в морг опознавать твой труп». Он свистнул мне в спину, щелкнул толстыми пальцами и показал на последнюю ступеньку. «Сюда положи». После этого захлопнул дверь и запер замок. Я положил купюру, куда было велено, отошел к телефону-автомату и там, притаившись под козырьком, долго ждал. Наконец дверь открылась. Ни слова не говоря, охранник поднял купюру, осмотрел ее со всех сторон, после чего кинул на ступени бумажный конверт и снова скрылся за дверью. В конверте оказался лазерный диск с жирными отпечатками на зеркальной поверхности и с сильным запахом копченой рыбы.